Глава восьмая. Я тебе вопросы задал, Варвара. В глаза ей смотрю. Ресницами хлопает. И все, блять. Кто тебе помогал? Взглядом ее бравлю. Где ты была? Как тебе удалось так хорошо от меня спрятаться? Головой мотает. Никто не помогал. Бормочет тут же. Видно, сама не замечает, как палится. Врать совсем не умеет. Прикрывает кого-то. Одна справилась? Кивает. Шустрая. Усмехаюсь. Так вышла. Роняет. Извините, я... Ну ладно, сейчас не это главное. Нужную информацию про нее все равно теперь получу. Всю. Имя есть. Мои быстро пробьют все, что потребуется. За сутки справятся. Папку будет у меня на столе. Нет, так не пойдет. Обрываю ее. Из-под взгляда не выпускаю. Даже забавно наблюдать, как у нее в момент брови вверх взлетают. Травма серьезная, говорю. Знаешь, сколько я лечился? Сколько? Как на автомате переспрашивает. Долго. Пристально на нее смотрю. Очень долго. Тяжело это все перенес. Тяжело? Чуть прищуривается. И на у нее меняется. Что-то новое проскальзывает. Да. Отвечаю ровно. Больше недели в больнице пробыл. Но как тогда? Запинается. Да вы же сами. Что? Ничего. Губу поджимает. Взгляд отводит. Опять умолчанку играет. Говори. Нажимаю. Да так. Смотрит на меня, слегка плечами пожимает. Думала, раз вы боец, то крепче. Вот сучка. Знает, куда надавить. Но ничего, я тоже знаю. А ты меня круто приложила. Говорю, стеклом по голове. Такое с рингом не сравнить. Здесь даже не вру. Приложила пиздец. И ладно бы только той блядской бутылкой. Простыми извинениями не отделаешься. Чеканю. Она будто зависает. Не шевельнется. Ресницами не двинет. Вообще ничего. Так и смотрит на меня молча. «Компенсация нужна», — выдаю жестко. «Какая компенсация?» «А это ты мне сама предлагай». Бросаю. я вина. Как отрабатывать будешь?» «Хорошо», — медленно ведет головой. «Вы можете из моей зарплаты высчитать все, что потребуется». «Похоже, будто мне деньги нужны». Скалюсь. Бутылка была дорогой. Плечами дергает. И опять что-то новое в ее глазах проскальзывает. «Что?» «И в больнице вы были?» Добавляет она все с тем же странным выражением во взгляде. Долго. Да как же можно так врать? Прямо в глаза. Про больницу. Про то, как долго он там лечился. Теперь вот даже компенсация требуется. А сам-то приехал мою подругу допрашивать. Лично. И болезненным или ослабленным он тогда совсем не выглядел. Страха на нас обеих нагнал. Нельзя так, конечно, нельзя, но... Мало я ему той бутылкой врезала. Никакой совести у него нет. А он и не скрывает. Я тоже хороша. Деньги ему предложила. Но просто уже сболтнула первое пришедшее на ум. Хоть бы время потянуть. Только для чего тянуть, если все понятно? Остается совсем небольшой шанс. Единственный, что хоть этот Джамал и циничный тип, но черту не перейдет. Силой заставлять не будет. Но он так пронизывал меня взглядом, что надежда на его совесть стаяла с каждой последующей секундой. — Мне больше нечего вам предложить, — замечаю ровно. Очень стараюсь, чтобы голос не дрогнул. «Почему нечего?» Его мрачная усмешка заставляет похолодеть. «Твои деньги мне не нужны!» Отрезает он, не сводя с меня глаз. «А вот услуги — другое дело!» Сердце резко ухает вниз. Рядом со столиком снова появляется официант. Начинает расставлять заказ. Говорит что-то. Но я не понимаю. Все звучит как через вату. Едва заметное облегчение накатывает, когда Джамал вдруг отстраняется. Он подвигает тарелку ближе ко мне, будто ухаживает. «Да мне все это не нужно. Становится лучше. Ненадолго. Просто потому, что в этот момент он не давит и не трогает. Наоборот, будто отвлекается. Переключается на стейк, который заказал. Умело разделывает. Ест. В его жестах сквозит что-то животное, и я рада, что пока между нами словно устанавливается дистанция, иллюзия безопасности. Но еще секунда, горящий взгляд снова впивается в мое лицо». «Ты почему ничего не берешь?» — хрипло спрашивает. Рассеянно киваю. «Сейчас», — прочищаю горло. «Воды?» — мрачно интересуется он. «Да, пожалуйста». Наливает, подает мне стакан. И когда наши пальцы соприкасаются на стеклянной поверхности, не могу контролировать реакцию. Дергаюсь, а он мрачнеет еще сильнее. И веет от него теперь чем-то по-настоящему опасным, диким, зверином, страшным. Будто и воздает каждое мое движение. И даже просто то, как я смотрю на него. Нужно сгладить всё, погасить это, но в голове совсем пусто. Пью, лихорадочно стараюсь сообразить, как дальше. Он просто смотрит на меня, не трогает, но теперь я уже не уверена, что это хорошо. — Ты есть будешь? — цедит. — Да, сейчас. Есть мне совершенно не хочется, однако момент такой, что отказываться нельзя. Просто чувствую это, поэтому беру приборы, смотрю только в тарелку. Знаю, он смотрит на меня. От его взгляда у меня мурашки рассыпаются по плечам, по спине. Аккуратно нарезаю, пробую, вкуса не ощущаю, не до того. Боковым зрением отмечаю, что он снова берется за стейк, продолжает есть, до сих пор злющий, но хотя бы немного отходит, и то хорошо. Так и продолжается некоторое время, пока он опять не решает со мной заговорить.